Глава тридцать девятая. Через пять минут после того, как был объявлен план-перехват, Бармину сообщили, что мусоровоз обнаружен. Минута триумфа оборвалась, когда стало известно, что на окраине города его снова упустили. Бармин был вне себя от ярости. «Соедините меня с командующим!» — приказал он. «Александр Григорьевич!» — закричал он в трубку, услышав сочный баритон командующего пограничными войсками Дальневосточного военного округа. Нужна ваша помощь. Говорите, Олег Львович, я слушаю. Торопясь и захлебываясь, Бармен доложил о произошедшем. «Не надо вам переживать», — сказал обладатель сочного бритона, выслушав академика. «Я приму меры». «Я попросил бы вас задействовать вертолеты». «Сделаем». Пока поднимали крылатые машины с площадки соседнего вертолетного полка, Бармен не прекращал своих бессильных метаний по кабинету, не зная, что еще предпринять. «Ну?» зловеще произнес он, обращаясь к Свигуну: «Что будем делать?» «Ладно, Олег, не переживай. Попробуй успокоить его Свигун. Это ж не бандиты. Ну, отвезут ее в Москву». «Да ты понимаешь, что говоришь», — зарал на него бармин. «Ведь в таком случае я становлюсь игрушкой в их руках». После того, как Минадзи вместе с Ямамото покинули помещение, Кабаяси завозился с сигаретами. — Я все-таки не понимаю, — недоуменно сказал он, закуривая. — Вы же сами говорили о важности нашего мирного имиджа. Премьер-министр Ватанабе молча рассматривал ногти. Маленькие черные глаза неотрывно следили за постукивающими друг от друга кончиками пальцев. — А кто сказал, что мы разрушим наш мирный имидж? — тихо сказал он. Кабаяси, будто бы хотел что-то сказать, но потом раздумал рука с сигаретой застыла на пути к рту. «Представь себе, что будет, если мы полностью уничтожим их станцию вместе с ее обитателями», — продолжил Ватанабе, смыкая пальцы одновременно с резким хлопком ладоней. «Ведь об этом никто, кроме тех, кто создал эту станцию, никогда не узнает, как можно упрекать в разрушении того, чего не существует». Кабояси испуганно посмотрел на него, Но ведь это же равносильно объявлению войны России. «Война неизбежна», — досадливо отмахнулся Ватанабе. «Когда-то нам все равно придется сразиться с русскими из-за Курил». Кабояси поразила перемена в настроении Ватанабе. «О какой войне, вы говорите?» Черные глаза удивленно увеличились, как у пойманной на гарпун рыбы. Ватанабе пристально посмотрел на него». «Я говорю вам о последней войне с русскими», — он встал и заходил по кабинету, — «о войне, в результате которой мы вернем свои северные территории». Как бы ни был взволнован Кабаяси, он не мог не подумать о последствиях. «Но ведь может возникнуть крупномасштабный конфликт», — неуверенно возразил он. «А что делать? Мы обязаны вернуть Курилы». Кабаяси молчал. Его лицо перекосилось от страха. «Да», — наконец протянул он, — не отрывая глаз от окна. Вот дела. «Война неизбежна, Хвей», — повторил Ватанабе, подойдя к нему и кладя руки на плечи. «Чем раньше начнем, тем лучше. Сейчас самое подходящее время. Америка увязла в Ираке и Ливии, русские в Чечне и Грузии. Они не осмелятся в открытую схватиться с нами. Какая разница, кто первым применит оружие, если главное, кто победит?» Кабояси молчал. Мысль о большой войне страшила его, так как со времен последнего землетрясения у них не было крупных военных действий. Хвей, как будто угадав его мысли, тихо сказал Ватанабе, «Мы играем в большую игру. Курилы будут только началом, а дальше пойдут Сахалин, Маршалловы острова, Окинава. Давно пора подумать, как вернуть в материнское лоно Тайвань, Да и Корею тоже. Да, война за великую Японию неизбежна. Кабояси положил в пепельницу потухшую сигарету, взял новую, стал крутить в руках. Именно поэтому надо все обдумать Ханака. Меня беспокоит Китай и Индия, как на это посмотрят данные страны. Да какая к черту разница, вспылил Ватанабе. Будем оглядываться на всех, великой Японии не построишь. «Пойми, у нас нет выбора, не решимся, век будем жалеть». Хищное, высеченное из камня лицо премьер-министра пересекла гримаса недовольства. «Генерал ты или нет? Какой генерал отказывается от войны?» Он придвинулся вплотную к собеседнику, зашептал. «Думаешь, мне самому легко принять такое решение?» «Но сейчас тот момент, который нельзя упустить. Я уже вижу новую карту мира». Он сжал кулак и поднес его к лицу Кабаяси. «Страна!» Он запнулся, но тут же с пафосом продолжил. «Народ нам не простит. Когда-то все равно придется брать мир в свои руки. Без единой власти скоро на планете не будет свободного места». Черные глаза Кабаяси упорно продолжали изучать ландшафт за окном. «И все-таки не хотелось бы начинать первыми», помолчав осторожно сказал он. «Нам не простят нового Пёрл-Харбора». Маленькие колючие глазки ватанабы вспыхнули. «А придется», — жестко сказал он. «Пойми, это единственное решение». И опять наступило молчание. Кабаяси продолжал смотреть в окно, не в силах пошевелиться. «Разве нельзя продумать другой вариант?» — спросил он, набрав легкие воздуха. «Нет», — жестко отрезал ватанабы. «Никаких вариантов?» Он заставил себя улыбнуться. Я еще должен тебя уговаривать, но мы даже не знаем, кто они. Выдвинул последний аргумент Кабаяси. Но тром чувствую, что русские, веско сказал Ватанабе. Только они могли выжить в таких условиях. Поступим так: наши акванавты спускаются на дно и атакуют подводных жителей. Но так, чтобы, если там русские, то пусть они думают, что атакуют их американцы, а если это китайцы, то надо их убедить, что они подверглись нападению русских. Для этого вооружите наших водолазов и русским, и американским оружием.